Тщетные предосторожности Ровно в 9 утра в Большом Гнезняковском произошла встреча. Соколов еще накануне, соединившись по телефону 171-86 с владельцем загадочного дома по Старой Басманной, неким Половинкиным, пригласил его к себе для конфиденциального разговора. Этот половинки оказавшийся зажиточным владельцем многих домов и желчным нервным господином, никак не мог уразуметь, зачем господа сыщики желают осмотреть его дом. «Городская управа хочет его купить под наши нужды», — соврал Жеребцов, — «за очень большие деньги». «Поехали», — сразу же согласился Половинкин. Путники поймали какого-то Ваньку, древнего деда, не спешившего погонять полудохлую кобыленку рыжей масти, и скромненько отправились на Басманную. Хотя Соколов был в штатском неброском костюме, но его величественный вид, строгий взгляд умных глаз создавали впечатление чего-то генерал-губернаторского. Он внушительно произнес «Господин Половинкин, ни в коем случае не говорите вашим жильцам, что мы из сыска, не следует волновать умы». Половинкин в ответ что-то буркнул. Сначала для проформы зашли в хозяйские апартаменты. Бегло огляделись и направились к дантисту. В кресле у того, открыв рот, сидела пациентка в пышном шёлковом платье и с крупными бриллиантами в ушах. «Это супруга городского головы Гучкова!» — с придыханием шепнул Половинкин. «Важная дама!» Дантист зашевелил усищами. «Что угодно, любезные. Простите за беспокойство». Самым душевным тоном изрёк Соколов. «Осматриваем здание города, чтобы предотвратить обвалы». «Господа из городской управы!» — выпалил глупый половинкин. Дама, продолжая держать рот открытым, удивлённо вытаращила глаза. Сотрудники её мужа? Но она таких никогда не видела. Дантист гневно раздул щёки, отчего палкообразные усы зашевелились. «И что вы намерены в моём доме делать?» «Осмотрим состояние кладки и быстро уйдём», — миролюбиво ответил Соколов. И поклонился даме. «Извините, такая у нас работа», — кивнул Жеребцову. «Николай Иванович, приступай». Квартира дантиста ничего примечательного не представляла. Кроме обычных удобств и спальни, были крошечный зубоврачебный кабинет и обширная гостиная с мраморным камином, диваном, книжным шкафом, малиновой козеткой и прочим. Зато на стене, отделявшей от хозяйской половины, висел громадный персидский ковер, от пола до потолка, увешанный старинным оружием, алебардами пистолетами и ружьями, пищалью с золотой насечкой, булатной саблей, цепью гремячей, плеткой с серебряным набалдашником и еще чем-то. После беглого осмотра Соколов приказал. — Николай, займись жилыми помещениями, а я спущусь в подвал. Жеребцов старательно осмотрел полы, не поднимали ли паркет, простучал наружные стены, нет ли полого звука, побывал на чердаке и даже слазил в печь и камин. Ничего интересного. Дантист криво усмехнулся. «Этот дом к вечеру не рухнет?» «Нет, еще долго простоит», — ответил Соколов, поднявшийся из подвала. Когда сыщики вышли на улицу, он добавил, «В подвале человеческая рука ни к чему лет двести не прикасалась». Когда ложит наружная служба дантист сразу же побежал к начальству жаловаться на самоуправство.